Глава шестнадцатая Лес принял нас в свои спасительные объятия. В сумерках мы зашли в его недра достаточно глубоко и остановились под несколькими могучими каштанами. Там же развели небольшой костер и устроили первый за все время нашего пути привал. Не сказать, чтобы кто-то из нас рухнул без сил. Просто мы сели, достали все то небольшое количество взятой с собой еды, молча поели, а потом разлеглись прямо на траву, то, где как был. Да так и дождались, начала темноты, а потом полной темноты. Голову задремал самый первый. Через несколько минут уснул Софикис. Я еще долго лежал на спине и смотрел на невероятное звездное небо. Не помню, когда сон пришел ко мне. Скорее, это было похоже на то, как если бы я потерял сознание и провалился с головой в неописуемую густоту материи, которая забирает себя на это время сознание. Сознание внезапно пришло во время падения. Почему, интересно, не всегда удается поймать тот момент между потерей и включением сознания в обычный режим? И обычный ли режим? Есть у безграничного сознания вообще какой-нибудь режим? Приняв во внимание факт падения, я не мог понять, сверху или вниз я паду, или наоборот. По всему выходило, что наоборот. Картинка, словно размазанная с места у костра и тремя спящими телами, овеялась мутной полупрозрачной пеленой. Я вывалился из нее и падал вверх, смотря на мирно сопящих друзей. Только сейчас я понял, ведь они мне действительно настоящие друзья. Падать в ночное небо – это интересно, но сколько продлится такое падение, и не вывалюсь ли я в открытый космос – это было самое интересное. Вот еще любопытное наблюдение. Карта звездного неба здесь весьма различная по отношению к нашей, и это мягко сказано. Вероятнее всего, она на корню другая. Это лишь мое воображение ищет сходство, ведь в жизни часто встречаются сходства среди вещей, людей, событий. Или это наше кропотливое умонаблюдение стоит за всем этим, а в действительности все иначе. Тело мое повернулось в процессе осмысления, стороны падения в небо, и в результате произошедшего поворота я наткнулся на другой вид. Вместо звезд надо мной в зеркальном отображении я видел огромный безграничный темный притемный остров леса. Основанием ему служили длинные темные зелено-синего цвета руки, ладони, пальцы и голова гигантского старца. Его руки были погружены в подобие волос, только вместо самих волос выступало неисчислимое количество растущих деревьев и прочей растительности. Скорость падения стремительно возрастала, синильная темнота покрывала плотными простынями все вокруг. В полете я все меньше видел, куда упаду, и постарался развернуться заранее, чтобы не воткнуться в чащу головой. В один момент что-то яркое пронеслось рядом со мной, и я зажмурился, открыл глаза, развернуться у меня получилось в самый последний момент, скорость запредельно выросла. Высота исчезла, и я, ногами ломая мелкие сухие сучьи и сосен, точно метеорит, воткнулся в землю. Удар выбил дух не только из меня, лес тряхнулся не меньше, принимая свои владения и народное тело другого мира. Волна силы ветровым кольцом разошлась в стороны, сбивая сухие ветки и листья. Тряхнуло неслабо, правда я неизвестно каким образом остался жив, здоров и невредим. Физически, психическое здоровье получило как минимум сотрясение. Из положительных сторон можно отметить, как стало разум светло. Не так, конечно, светло, как ясным зимним днем, просто все раскрасилось в густые, темные, синие и немного зеленые тона. В лесу по-прежнему было темно, но общая освещенность была за счет, как я заметил позже, крупной яркой планеты на ночном небе. Луной планеты я бы не назвал, рисунки неровности на ней совсем другие, и цвет не желтый, а больше ярко-голубой, но у меня не было выбора. Пусть будет сестра Луны, старшая, размерами вышла раза в три-четыре больше, ну и темнее гораздо. Сориентировался на месте, понял, нахожусь в низине, будто своим приземлением искусственно его создал. Примял, так сказать, хорошо хоть сквозь землю не провалился. Раз поспать не удалось, пошел между темно-синих стволов сосен и черных елей в сторону наибольшей возвышенности. Сколько бы времени я ни шел, возвышенность по-прежнему оставалась непреодолимой. Подъем на холм занял массу времени. Темная луна не спешила уходить за ночной горизонт, освещала мой путь. Впереди меня немного раскинулась в сторону растительность. Я взошел на лесную поляну и ясно увидел хорошо освещенную луной внушительных размеров длинную лестницу, уходящую вверх. Стремительно шагая, направился к ней. Она манила своей грандиозностью нерукотворного исполнения. Вырастала прямо из земли. Корни, деревья, ветки, кустарники и трава плотно переплетались, образуя асимметричную широкую лестницу с разными по высоте и ширине ступеньками. Местами были перилы из плотно облепленных зарослей вьющихся растений. На подступах самой первой ступеньки освещение резко пропало, и округу окутал густой обильный мрак. Тьма застилала все вокруг, и среди нее заслышался нарастающий истерический ведьмин смех. Меня пробрало, но я отнюдь не растерялся, а потер медальон на груди, и он вспыхнул ярким изубрудным светом. В световом пятне я уже не увидел желанной лестницы, сколько бы не рассматривал тьму, беспощадно съедающую свет от моего единственного источника. Смех снова донесся из темноты, мурашки покрыли мое обостренное на готовности восприятие тела. Под ногами что-то захрустело, и здесь я обнаружил, что сломал каблуком сапога старый череп и вообще стою на костях, усеявших всю землю вокруг. Ведьмин смех продолжал доноситься, а потом резко затих. Краем глаза я отметил, как что-то быстро приближается слева-сзади. Резко развернулся. Никого. Еще движение. На этот раз с другого бока. Разворот. Никого. И тут я отметил стремительное движение в мою сторону, прямо за спиной. Дождался, когда оно приблизится. Чуть ли не в упор. Сделал полукруг, смещаясь попутно в сторону и выхватывая меч правой рукой. Приготовился сделать трубящий удар или отразить атаку. Не успел. Зато как тиспая лапа пронеслась мимо и рванула лишь середины самохвата. Вместо моих живота и внутренностей остановился затих уловил новое движение с правого бока чуть позади резко развернулся и на опережение рубанул мечом в район головы послышался тонкий звук рассеченного воздуха и мощный звучный удар длинного посоха по гарде невероятная сила удара выбила меч из моей руки и он благополучно улетел за порог между светом и тьмой В этот же момент перед моим взором мелькнула острая дряблая пятерня с широким рукавом и капюшоном от темно-серого савана, и я на одних только инстинктах выхватил левой рукой кинжал, присел, уходя от замаха в сторону моей шеи и головы, одновременно полоснув со всей силой противника. Жуткий виск женского происхождения плеснул мимо меня, вместе с багровой струей, упавшей на зим. Зашипели окропленные черепа и кости, будто на них вылили кислоты, да упала серая, отрезанная прядь спутанных волос. Схватка молниеносно закончилась, все закончилось. Округа озарилась ровным, холодным лунным светом, воцарилась тишина, пропали человеческие останки, вместо них я стоял посреди корней и упавших шишек. Прошелся вокруг себя глазами, озираясь в поисках раненого и потому вдвойне опасного противника. Неподалеку в траве мерцал голубым светом луны мой меч, крепко сжимая кинжал, подошел к своему обороненному в схватке оружию, осторожно присел, оглядываясь, поднял, убрал в ножны. Правую кисть слегка ломила, подошел к первой ступени желанной лестницы, постоял, прислушиваясь больше к своим ощущениям, чем к ушам. Внутренне чутье говорило, что опасность временно миновала, спокойно сделал шаг на первую, затем вторую ступень, убрал кинжал. В целом, взбираясь по ступенькам вверх, обошлось без особых происшествий, разве что пришлось хорошенько попрыгать и применить весь свой богатый опыт полозейства по деревьям. Спустя несколько часов, порядком запыхавшись, я достиг вершины, невообразимая высота, на которую я забрался, превосходила все мыслимые и немысливые высоты гор, в которых мне доводилось бывать. Виды на безграничный темный лес окружали со всех сторон. Верхняя точка, которую я достиг, представляла собой некоторое плоскогорье, не имеющее под собой никакой порядочной точки опоры, кроме восходящей к нему условно названной мною лестницы. Края плотного участка земли обрастали невиданной красотой плодовыми деревьями с неизвестными, но вкусно пахнущими плодами, в целом создавая сладкое благоухание по всей вершине. В центре, ни за что не держась, витало в воздухе несколько десятков ступеней. Состоящих только из корней, немыслим переплетенных друг с другом а вели к высоко висящему над самой последней из них крупному кристаллу Я сделал шаг на первую ступень И как вдруг она внезапно отсохла и сломалась прямо под моей ногой Кристалл мерцал и переливался радужными бликами Манил к себе и вызывал острое желание прикоснуться к нему Желанию обладать им я даже не смел предаваться Из-за внутренних неизвестной природы побуждений Я отошел на самый край равнины и, сделав несколько глубоких вдохов, рванул, что было силы, вперед, запрыгивая сразу на вторую ступень. Ступени, по мере моего касания с ним, отсыхали после каждого моего шага и тут же ломались, как и в случае с самой первой из них, обломками падали вниз. На седьмой ступени моя скорость подъема упала по отношению к скорости разрушения точек опоры, и я поднажал, что есть сил. Последние две ступени вообще моментально растворились в воздухе, только я их коснулся. Но я успел уловить короткий миг твердой опоры и прыгнул со всей прыти вверх, словно от этого зависела моя собственная жизнь. Изогнулся в полете подобно дикой крупной кошке, а потом выпрямился всем позвоночником в одну линию, и максимально придав своему телу длины. Вытянул вверх правую руку и на излете уцепился кончиками пальцев в восхитительный кристалл, будто я та же хищная кошка, схватившая из последних сил свою добычу когтями после долгих месяцев голодания. Экстаз, полученный мной от удерживания кристалла за основание, переполнил величайшей радостью все мое естество и наполнил волнами эмоций и счастья. Свет луны прошел сквозь кристалл, зашел внутрь меня, и я вскоре прижал его к груди и плотно обхватил двумя руками. От полученного восторга слезы брызнули из моих глаз. Все разум исчезло, и я непродолжительное время оставался висящим в состоянии близком к невесомости. Вокруг вспыхивали вспышки света и развертывались бури ветра. Меня била крупная дрожь, попеременно сильной вибрации, идущей изнутри меня наружу и снаружи внутрь меня. Но я не смотрел, а лишь догадывался о них сквозь неплотно притворенные веки, да ощущал лицом и особенно одеждой сильные и воздушные порывы. Когда сильный ветер поутих, а вспышки постепенно прекратились, я осторожно приоткрыл веки. Первым я увидел при дневном, но весьма тусклом свете, круг белой золы, обугленные головешки по ее краям, костер, что мы разожгли перед тем, как лечь спать. Вокруг неизменно каштаны, а головуса и софикиса поблизости нигде нет. Даже трава не примята, оказалась там, где они должны были лежать. Не могли же они просто уйти. Лежа калачиком, в руках я по-прежнему держал кристалл и бережно прижимал его к груди. Разогнулся понемногу, встал, посмотрел по сторонам еще раз, глянул на кристалл. Не поверил своим глазам, вместо выразительной прозрачной прекрасной друзы с одним самым выдающимся и крупным кристаллом в ней, Я держал обычный серый камень точно таких же формы и размера. Тех самых эмоций он, конечно, тоже не вызывал, потому меня одолело легкое замешательство, но я не растерялся, осторожно положил его на траву рядом с бывшим костром и пошел пройтись по округе, поискать своих пропавших спутников. Внутри меня до сих пор теплилось то радостное чувство приобретения, так быстро ставшее заветным кристалла. Это и подобные мысли занимали меня целиком, так что, продолжив углубляться в лес, я особо не переживал временную утрату своих спутников. Друзья найдутся, никуда не денутся, следов только их нигде не видно, с этим уже сложнее будет, ну да ничего и не такое случалось. Следов пока не видно, искать надо лучше. Разве бывает такое, чтобы кто-то или что-то бесследно исчезал? Скорее нет, чем да. Искать надо лучше, чем сейчас и займусь. Вот, например, следы похожи на крупного грызуна, не то, что нужно, ищем дальше. Вот, что тут у нас? Крупная весьма, как бы не волчий след. Похоже очень. Идем дальше. Вот, похоже на след от сапога, но это только на первый взгляд. Внимательнее присмотреться и станет видна особенность естественной лужицы от очень старого следа, какого-то копытного. Идя от следа к следу, я прилично углубился от места нашей первой ночевки. Хотелось есть, но я ничего съедобного в округе не нашел. Одна особенность поразила меня больше всех остальных. Стволы деревьев стали гораздо больше в обхвате и в несколько раз длиннее высоту. Сначала мне показалось, что это мои размеры тела уступают деревьям, но это заблуждение быстро развеялось, стоило мне увидеть знакомые мелкие белые цветы. Точно такие же белые бутончики с ноготь каждой, я встречал их при самом заходе в лес. Они росли тут повсеместно, похожи на альпийские ландыши, только листва совсем другая, растут ближе к земле. Уменьшился не я. Деревья стали больше и выше. Через еще некоторое время стволы деревьев с огромными кряжестыми корнями мне приходилось обходить по весьма большому радиусу. Насколько они станут больше и выше в дальнейшем, мое без того воспаленное воображение уже не могло представить, но предположения не подтвердились, видимо, я зашел достаточно глубоко. Самое, пожалуй, весомое дерево и визуально имело радиус никак не меньше 7 или 8 ярдов. Могу себе представить, сколько понадобится человек, чтобы взять такое дерево в кольцо из рук. На меня уставился чей-то спокойный взгляд. Я рассматривал сверхмогучие деревья, а кто-то рассматривал в этот момент меня. Не шевелясь, я плавно повел глазами на силуэт, где заметил ореховые глаза. Немигающий взгляд потерял ко мне интерес и повернул голову вниз к траве. Это был огромный олень. Он, наверное, ни разу не видел человека. И я своими скромными размерами не представлял для него никакого интереса. Длинные витиеватые рога покачнулись, и он легко-легко пошел дальше, по своим оленьим делам. Высоко-высоко гласили неизвестные крупные и мелкие птицы. Я дышал тише, как только мог, и ступал мягче обычного, крадучись по мягким хам, один, боясь пошатнуть равновесие и гармонию любыми небрежными звуками. Мне удавалось, как это редко бывало раньше, по-настоящему стать частью природы, слиться с ней и не нарушать ее незыблемый покой. Чувство внутреннего умиротворения зашкаливало. Даже сел от удовольствия там, где стоял. Настолько хорошо никуда не торопиться, никого не искать, никого не спасать. Но да я размечтался, встал, прошелся немного и обомлел от увиденного. Прямо передо мной росло то самое крупное дерево, с плотно переплетенными стволами, под навесом, плотных веток и листьев. Под ним я когда-то давно впервые переночевал в этом мире, а прямо под ним знакомые орехоподобные плоды тускло-оранжевого цвета в бордовую крапинку по размеру и форме со знакомым мне с детства лимон. Большой такой лимон, если не сказать гигантский, особенно учитывая мою еще не совсем крупную детскую ладонь, на фоне которой они казались еще больше. Вот откуда эти внезапно охватившие меня чувство спокойствия и безмятежности. Обнял знакомое дерево, и сознание прояснилось. Пробыл там некоторое время, словно очень давно путешествовал по дальним странам, а потом вдруг вернулся в родной дом. Подумал, ведь это, пожалуй, одно из самых прекрасных чувств. Съел один плод, его оказалось более чем достаточно, чтобы насытиться, Несколько убрал за пазуху, для Головуса, а точнее для его жены и дочери. Прилег немного отдохнуть под его кронами, а заодно укрыться ненадолго от прямых солнечных лучей и не заметил, как уснул под ним. «Спит еще не буди, все равно солнце пока не поднимется не пойдем», — узнал я голос Софикиса. «Хорошо, нам нужно подкрепиться, пойду поищу нам съестного», — говорил Головус, удаляясь от костра. «Я уже проснулся, если вообще засыпал», — вставая, сказал я. Головус, постой! У меня для тебя кое-что есть!» С этими словами я достал пару плодов великого пробуждающего древа и положил их перед собой в свете костра. Утренние сумерки еще не развеялись, но уже начинало светать. Головус несказанно обрадовался и скорее подбежал ко мне, притя в руках два с вида непримечательных плода. В его лопищах они не казались такими уж большими плодами. «Луч, ты достал их! Не знаю, как и откуда, но ты их достал!» Возбужденно восклицал напарник, оторвав меня от земли и тряся в объятиях. — Достал, достал, можно полегче. У меня была трудная ночь. С жалобой в голосе пожаловался я ему на легкое недомогание от излишне сильных объятий. — Ну, луч, ну, дружище, ну, наконец-то, столько времени я их искал, вместе с тобой и без тебя, вас двоих и еще помимо вас. Как я рад, что это случилось! Не обращая внимания на мои жалобы, довольно продолжал трясти меня напарник. — Ты где успел полы порвать? — спросил Софикис, разглядывая лохмотья моего самохвата. — Во сне, — честно сказал я, припоминая, как по моему самохвату вскользь прошлась та жуткая сухая и когтистая рука. — А эти огромные орехи тоже сна добивался он признания. — Ну да. «Или не совсем. Скорее, из промежуточного состояния между сновидением и явью. Ты знаешь, Софики, с этими вопросами тебе лучше пойти к РУКД. Он в этом большой специалист, а я только учусь». Легко ушел я от прямого ответа. «Вы позвольте?» Он наклонился над одним плодом с расчехленным складным ножом, пристально его осматривая. «Теперь это собственность Гуолоса». Пожал я плечами. «Только если его свойства таинственным образом не исчезнут». — предупредил напарник, пристально глядя на меня. — Думаю, ничего страшного не случится, если ты отрежешь кусочек. Мои слова были обращены больше Голууса, чем к пытливому уму травника. — Превосходно! — продемонстрировал он нам аккуратно отрезанный маленький ломтик плода. — Признаю, господа, от вас определенно есть польза. — Конечно, есть. — убирая плоды, заухмылялся голос. Сейчас назад пойдем и еще несколько потомственных семей крылатых мотыльков вырежем. Софикис мучительно скуксил свое лицо, но говорить ничего не стал. Все определенно были довольны достигнутыми результатами, я в том числе. Напряженно подумав, Софикис все равно сказал. Здесь нельзя пойти назад, можно идти только вперед. В этих местах не действует время, в привычном его понимании как процесса. Сложно все объяснить без длинных формул, кип научных свитков и огромной меловой доски. Но общую суть я вам скажу. «Если мы попробуем вернуться назад, то провалимся в небытие. Небытие представляет собой прошлое в его настоящем моменте. Мы можем там просто застрять и не выйти оттуда уже никогда. Из положительных сторон только то, что стареть мы уже не будем никогда. Я подозреваю, это и прошло с моим учеником». Прервал свой рассказ травник, что-то еще прикидывая в уме. «Вот только он теперь в ловушке навсегда, выбраться из которой в теории невозможно. Это как застрять в прошлом навсегда, чтобы вы понимали со всеми вытекающими страданиями». «Тогда сомнительное удовольствие не стареть», — сказал Головус. «Тоже сомневаюсь в практической пользе этого мероприятия», — согласился я. «В этом я с вами, Сельдарин», — сказал Софикис. Достигнув консенсуса, наша троица приготовилась отправиться домой. Мое внутреннее знание верного направления на пути к цели окончательно ушло в никуда, как только я проснулся у костра с плодами древа. Поэтому нам пришлось прибегнуть к великолепному знанию местности травника. «А раз мы не можем пойти назад, выводи нас другой дорогой, благородный странник по имени Софикис». Уведомил я травника о его основной функции проводника. «Пойдем пустыми землями, там самая малая вероятность нарваться на неприятности», предложил без промедления наш путеводитель. «Возвращались мы по более долгим путям назад, зато ими спокойнее и комфортнее, чем когда шли сюда. Из всех неприятностей, от которых нас оградил своим смелым напутствием проводник, приключилось лишь встретиться с тремя медвежатами, от вида которых мы шарахнулись быстрее, чем какой-либо другой опасности». Знакомиться с их разгневанной или весьма доброй матерью желания ни у кого не возникло, Им и мы без труда после 30-минутного спринта по молодому березовому лесу, возражений насчет дистанции которого, кстати, ни у кого не возникло в пути, особенно зная местными размеры тех самых медведей мам, ушли от любой возможности рандеву. Пару раз, конечно, слышал рык в отдалении, но так далеко, что никто особо не переживал, лишь бег ускорялся общий сам по себе, без сговора. Когда мы продирались через густые кустарники, вся наша одежда набрала массу налипших колючек, но это пустяковое злоключение не испортило никому настроение, кроме травника, пожалуй. По заверению травника возвращались мы как бы полукругом, против часовой стрелки, с большим запасом по кольцу радиуса, и в этих землях обязательно нам должны были попасться мелкие поселения. Об их существовании он точно не знал, но всегда догадывался. Нам бы и вправду не помешал здоровый сон в прогретом помещении. Первые признаки осени, как-никак, проявили себя ночью, ранним утром и особенно сейчас под вечер. Я услышал красивое человеческое пение. Пела девушка, протяжно, длинно, а потом присоединился сильный мужской голос. Они еще недолго пели, пока их не накрыл хор из нескольких десятков человек. К этому времени мы вышли из леса и созерцали интересные одноэтажные вытянутые строения, расположенные по подобию спирали. Из центра спирали и шло многоголосье, там была площадь, люди праздновали сбор урожая. Это было видно по огромному количеству телек со всевозможными культурами, овощами и фруктами. У Головуса было такое смешливое выражение лица, что он помолодел лет этак на десять. Ностальгия по родным краям. У меня тоже такое бывает, однако все реже и реже. Мы прошли мимо главной площади, обходя большие скопления людей. Никак не меньше пятиста человек. К очень приблизительной оценке. Большая деревня, ничего не скажешь после всех безлюдных земель, что нам удалось пройти. Городу, конечно, не читал, но нам и это сойдет. У прохожих, играющих детей, в подобии игры «Прятки», где водило сразу двое человек, мы узнали, что остановиться на ночь можно в одном из гостевых домов. Он будет песочного и голубого цветов, примерно в середине селения, не близко к окраине, но и не у самой площади. «Там еще пирожками пахнуть будет, вы не ошибетесь», — заверил нас дружелюбный мальчуган с сажей на лбу, но его это не беспокоило. Запах пирожков и впрямь застал нас задолго на подходе к так называемому гостевому дому. У всех потекли слюнки, даже если у спутников не потекли, то мой рот точно наполнился слюной. Дома у всех были вытянутые, и особенные по конструкции, а искомый от остальных особо ничем не отличался, разве что размерами покрупнее в несколько раз. В длину гостевой дом был около 50 ярдов, а в ширину не меньше 15. К контуры его стен образовывали ряды, и врытых прямо в землю бревен. Промежутки между ними заполнял плетень, обмазанный густо красной белой глиной, а из крыши торчала длинная труба, выложенная из темно-бурого кирпича. Высота стен намного превышала человеческий рост. Его хозяйкой оказалась крупная женщина в летах, не утратившая при этом харизмы и сноровки. Мы у нее оказались первыми посетителями за последние пять лет. «Меня зовут Мирителия, а моего мужа звали Эриусее с ударением на последнюю Е, их там две на конце. Он-то и положил основу нашему большому дому для гостей лет двадцать назад. Тогда это было славное дело, мимо нашей деревни постоянно ходили всякие охотники, купцы и прочие искатели приключений. А потом, пять лет назад, внезапно поток людей иссяк. Вы первые, кто посетил меня за это время. Муж мой пошел как-то за малиной в лес. Да и пропал. Волк его съел. На роду у него так написано было. У него по мужской линии всех животные погубили. Кого медведь, кого змея, а кого даже крупная белая сова. Вот так можете себе это представить? Сова его утащила или что она там с ним сделала? Неважно, а в конечном итоге закончился мой мужчина. В самом рассвете сил ему и шестидесяти толком не исполнилось. Пироги я как пекла, так и печь продолжаю. Вроде хватает, чтобы содержать такой большой дом и при этом оставаться с делом. Благо все местные наши деревушки очень любят мою выпечку. Я не только пироги пеку, но и хлеба, булочные изделия, кондитерские могу, торты всякие. Если останетесь на месяц у меня, то успейте попробовать много из моих хвалёных рецептов из глубины семейных секретов. Хозяйка гостевого дома ненадолго примолкла, что-то еще припоминая и обдумывая. «Покорно благодарим тебя, Мерителия. Голову достал мешочек с монетами и часть его высыпал на стол. Цветные кругляшки быстро были посчитаны и убраны хозяйкой в разноцветный фартук. «Садитесь вон за тем столом, сейчас я вам подам горячих пирогов, графин с лимонадом я уже выставила». Сейчас принесу кувшин с медовушей. Пасечник Хири мне ее только на днях приносил. Говорит, отменное получилось в этом году. Весь цветочный букет в одном глотке можно ощутить. Мы уселись спиной к стене за широкий дубовый стол как раз напротив большого очага. Ноги заныли, голова кружилась от восторга и упоения подобия цивилизации в желудке урчало. Лимонад оказался на вкус великолепным, не очень сладким, не кислым, большей частью цитрусовые наполняли цвет, вкус и запах, но чувствовались и мята, багульника и еще какие-то травы. Не успели мы допить лимонад из фигурных глиняных чашек в форме домиков, как перед нами очутилась мерителия, с огромным, высоким и круглым пирогом, на не менее внушительном подносе. Плоские тарелки уже были на столе, а ножа к пирогу не прилагалось. Должно быть, хозяйка не сомневалась, в наличии он их у нас. Приятного аппетита, дорогие гости. Если будет мало, обязательно просите добавки. Я буду на кухне, дерните вон за тот шнурок у стола. Если понадоблюсь, мне надо успеть до ночи напечь хлеба. Завтра утром на него будет большой спрос. прям благодарна хозяйка, обязательно позовем при случае. Улыбчиво отозвался Софике, с взглядом съедая, наверное, весь пирог сразу. Если я раньше думал и твердо знал, просто имел представление о том, что подразумевается под словом «пирог», то был далек в своем заблуждении, как никогда. Ничего подобного мне не доводилось есть отроду. То, что принесла мне Меретелия, представляло собой выпечку размерами с крупное колесо от телеги, по высоте в две ладони. Стоило надрезать верхнюю хрустящую корочку, и оттуда вместе с горячим паром повеяло запахом благородных сухофруктов. Пирог был устроен следующим образом. Внутри он делился на четыре равные камеры, наполненные разными начинками. Одна четверть, которую мы разрезали первой, была, как я уже говорил, со смесью сухофруктов и орехов. Вторая четверть наполнена несколькими видами сыра и творога. Третья напичкана на подзавязку овощами. Последняя, четвертая, не знаю, с чем она была, потому что уже после второй четверти живот дополнился до предела, а на третьей четверти я доказал своему желудку теорему. О безграничных возможностях его расширения и применил ее на практике. Все это безумие красочных вкусовых сочетаний и праздник живота мы умело сдабривали вкусным медовым напитком – медовушей. Не знаю насчет себя, но про Софикиса могу точно сказать. Его она сразила быстрее всех, и нам пришлось нести его с собой, выделенные нам под ключ покоя. А может, конечно, это его от экзотических блюд заморило и усталости. По делу не часто выходят столь длинные походы, чай устроен более как человек ученого толка. За половиной недоеденного пирога мы тоже вернулись, попутно взяв еще один кувшин лимонада с собой на всякий случай. Четырехкомнатный роскошный номер встретил нас своей идеальной чистотой и миниатюрными деревьями-светильниками, расставленными по всем углам для достаточного освещения. Софикис не проснулся, а мы его уложили на кровать спать дальше. Всякий случай настал примерно через пару часов, и мы с Головусом, не издавая лишнего шума, прошли на цыпочках. Прошли на цыпочках в пустую четвертую комнату и пырнули четвертую четверть. Пирог еще был теплый, в нос ударил сильный, приятный, пряный аромат. На вкус мы сразу определили наличие большого количества грибов, жареного лука, прочей зелени и ненавязчивое присутствие ловко замаскированных, неизвестных приправ. Вот они, семейные секреты. уталят вкус самого изощренного гурмана. Мы были сражены и на этом отправились спать по своим комнатам. Я выбрал самую маленькую из всех, зато самую уютную. Взбитая перина приняла мое уставшее, насытившееся тело легко и мягко. В сновидении я бегал за лошадьми по пастбищу и спрашивал их, где я могу найти ту самую черничную серую длинногривую лошадь, чтобы она отвезла меня назад в свой мир. Но лошади словно и слушать меня не хотели, разбегаясь от меня в разные стороны, как от сумасшедшего, который говорит животными. Потом я понял, что ищу ее не там, и пошел в чистое поле к диким лошадям спрашивать их. Те оказались более дружелюбными и вообще спокойными на вид, но говорить со мной, как и их прирученные собратья и сосестры, наотрез отказывались, несмотря на все мои уверения и уговоры, щепля траву и иногда фыркая. «Ну не угрожать же им в самом деле!» — сам с собой вслух заговорил я, отойдя от лошадей, чтобы они меня не услышали. ха ха ха ха ха Знакомый смех пробрал меня до костей, и я повернулся на звук. Ко мне шел и посмеивался Киру -э де. всем своим видом давая понять, что я совершил что-то очень забавное, и оттого вызвал бурный хохот с его стороны. — Ты понимаешь, что находишься в мире сновидений, но все равно пытаешься спросить лошадей, где найти другую лошадь. Успел сказать шаман и опять засмеялся на этот раз тише. Талантливый у меня ученик, ничего не скажешь. кирук КД, -э как я рад вас видеть. Мы успешно выполнили, что хотели, и теперь возвращаемся домой. Заговорил я быстро и радостно. Знаю, мой мальчик, потому я и пришел к тебе лично этой ночью. Вам обязательно нужно уйти из затаенной деревни не позднее, чем через три дня. Иначе вы не сможете уйти отсюда уже никогда. Она поглотит вас и изменит судьбу бесповоротно. Это все, что я хотел сказать тебе. А теперь посмотри вон туда. Киру КД показал пальцем за мою спину. Я обернулся и увидел ту самую черничную серую лошадь с длинной черной гривой. — Да это же она самая! Видите? Я обернулся вновь к шаману, но его уже нигде не было, а когда обернулся обратно к заветной лошади, то уперся лицом во что-то белое и мягкое, впоследствии оказавшееся подушкой. Проснулся я самый последний. Мы позавтракали, не выходя из номера, плотно оставшейся половиной вчерашнего, но от того ставшего только вкуснее великолепного пирога. Мы собирались уходить, но хозяйка уверила нас остаться еще на день, после обеда. Она затопит баню, и мы особо никуда не торопясь, согласились. Из бани спустя пару часов нам опять пришлось выносить Софикиса на руках. Она, как и медовушер, произвела на него сногсшибательное действо. Вечером после бани Мерителия, когда мы сидели в общем зале за столом из ее великолепной стрипни, рассказала нам, что завтра, то есть уже на третий день, будет праздник белой косы. В этот день юные девицы заплетают в косы белые ленты и одеваются в белоснежные платья. Все собираются на площади, а одинокие юноши и мужчины могут выбрать себе в жену-избранницу. Разумеется, по обоюдному согласию, и проходят несколько ритуалов очищения огнем, водой и землей. Сначала юношу или мужчину, избравшего девушку в невесту и ответившую ему публично согласием, проводили прыгать через три костра каждый из которых будет выше предыдущего, а последний третий с человеческий рост. Потом его закапывают землю по грудь, оставляя при этом свободными руки, а его избранница поливает его из ведра колодезной водой до тех пор, пока он не выберется в самостоятельной земли. После того, как он выбрался, его ждет горячая ванна и белоснежная одежда, как у его избранницы. На головы обоим надевают цветочные венки, и они, взявшись за руки, становятся связаны навсегда между собой и священным союзом. На рассвете третьего дня мы окончательно отдохнули, пришли в себя и спокойно вышли из деревни, взяв с собой в дорогу остатки королевского ужина от умелой хозяйки. И «Я слишком молод, чтобы вот так просто взять и связать свою жизнь, незнамо с кем и незнамо зачем». — сказал я, когда мы очень быстрым шагом вышли из затаенной деревни. Памяти моей еще достаточно ярко светились наставления наставлении Д. А я вообще уже имею жену и дочь. Мне это точно ни к чему. — внес очередной раз ясность голову для Софикиса, ведь его историю я знаю, как никто другой. — Что вы так на меня смотрите? — спросил обычно сосредоточенный, а теперь, будучи потерянным, травник. В твоем прекрасном возрасте самый раз заводить жену, детей, прочее. Предположил голоус. В том ты -то и делаешь что прочее. А жену и детей заводить не буду. Это ни к чему хорошему привести не может. Убедись на собственном опыте. Глядя в землю, говорил Софикис. Дело твое. Улыбнулся мой напарник, а сам подмигнул мне. И если что, ты знаешь сюда обратную дорогу. Да-да, конечно, я постараюсь ее забыть. Уверил его травник Я ничего не сказал, только пожал плечами и тоже улыбнулся Домой ведь идем Кому интересно голову, садресовал последнее замечание Уж не мне ли, скорее всего, нашему застенчивому интеллектуалу, ботанику Софикису Дальше, как обычно, в пути на длинные расстояния шли молча Наши пути с травником разошлись примерно у того же каньона, где мы встретились первый раз Только мы зашли на этот раз с другой стороны На этот раз нам открылись виды молодых зеленых лесов, лугов у чистейших голубых и прозрачных озер. Мы даже обнялись на прощание, только это у нас не очень ловко получилось. Софикис даже пригласил нас гостем, гости, если мы будем проходить мимо, а если не будем, то все равно приглашал заходить, когда нам будет удобно. По его словам, с нами путешествовать ему понравилось гораздо больше, чем когда-либо и с кем-либо. Ну еще бы, такие благородные господа, как я с Головусом, на дороге не валяются, парни-находка. Мы его тоже приглашали в гости, с подробным указанием, где нас можно найти. Травник записал к себе в маленький выуженный из карманов блокнот наши координаты и всерьез спрашивал, как лучше будет добраться, какими землями и вообще. А расставшись с Офикесом, наше путешествие ускорилось. Через полдня пешего шага мы вернулись к оставленной лодке и доплыли до тех мест, где повстречали ночью разбойников, а потом окольными путями, переночевав в том же лесу, за сутки вышли до родных краев. Возвращение к шаману сулило нам теплым приемом. Хайсыл быстро сварганил добротный ужин, и мы долго рассиживались за столом, рассказывая все напасти, которым суждено было с нами случиться. Хайсыл очень радовался всему, о чем я ему с шаманом рассказывал. С Головусом поочередно, но в то же время был безумно доволен, что не пошел с нами лично. Головус после короткого ночного отдыха, засиделись мы до поздних часов, покинул нас ранним утром. Он отправился домой, а оттуда должен был пойти в родные края, на долгожданную спасительную встречу к своей жене и дочери. Я же проспал чуть ли не до обеда. Вместе с появлением твоего света в этот мир, часть его проникла в жизнь Головуса. «Теперь он должен не потерять его и пойти с ним один. Все остальное будет зависеть только от него одного», — ответил мне керу когда я спросил его об исчезновении голоса при своем пробуждении. «Он основательный человек, я нисколько не сомневаюсь в его силе. Буду скорее ждать любой весточки от него». Потом мы долго сидели в саду на лавочке. Киру медленно подыгрывал пению птиц на в инструменте. Его я видел впервые и сидел большей частью с закрытыми глазами. Иногда птицы умолкали, и он немного пел на другом языке. А когда останавливался, птицы продолжали щебетать свои посвистывания и переливы на одном только им известном птичьем языке. «Только им ли известном?» Задумывался я украдкой, но в основном молча сидел и слушал диалоги птиц с шаманом. Старшего ученика нигде не было видно и слышно. Солнце стояло достаточно высоко, чтобы у нас не возникало желания выйти из тени навеса, увитого виноградными лозами. Прошел не один час, прежде чем Кирокеде перестал петь. Открыл глаза, переложил инструмент в кожаный чехол и одним взглядом предложил мне пойти за ним в дом. Впервые за последние сумбурные дни на душе у меня стало легче, и там поселился абсолютный покой.